Снупи стоял на коленях у костра и расчищал рукой место на земле. «Смотрите», — сказал он, — «я нарисую карту». Дункан стоял рядом, смотрел на ровный участок земли и вспоминал, как гоблин рисовал им карту в пределе церкви. Снупи взял прутик и нарисовал извилистую линию с кружком. «Мы здесь». Он ткнул прутиком в кружок, потом показал на наломанную линию по северному краю карты. «А это холмы». С южной стороны он начертил еще одну линию. Это река. Потом изобразил размашистую полосу, идущую к югу, а затем поворачивающую на запад с петлей к северу. Топь, догадался Конрад. Сну пекинул, пробежал прутиком по линии холмов, изогнул ее к востоку, сделал петлю и продолжил к югу волнистую линию реки. И сказал, орда вытянулась вдоль этой линии. Они окружили нас с севера, востока и юга и прижали к топе. В основном там безволосые, но есть и другие члены Орды. — Есть какой-нибудь шанс прорваться? — спросил Конрад. Снупи пожал плечами и ответил. — Мы не пытались, но если захотим, сможем. Мы просочимся понемногу в разных местах, и они даже не подумают задерживать нас. Мы им не нужны. Они хотят взять вас. Они вас потеряли, но знают, что вы не можете перебраться через болото. Может, они думают, что вы прячетесь в кургане, но уверены, что рано или поздно оттуда выйдете, и тогда они вас поймают. А просочиться, как мы, вы не можете. — Ты имеешь в виду, — сказал Дункан, — что они сидят там, а мы будем сидеть здесь. — Не совсем так, — ответил Снупи. Я не считаю, что мы будем сидеть тут. У нас есть для них немного магии. Глупые ловушки, которые, конечно, не остановят их, но помешают. Смутят, замедлят их маневр. Некоторые ловушки вроде греха. Они знают, что ловушки есть и стараются избежать их, пока это возможно. Если вдоль их линии начнется движение, мы будем об этом знать». «Но вы рискуете своими головами ради нас», — сказал Дункан. «А мы не хотим этого. Конечно, мы рады вашей помощи, но не рассчитываем на нее. Я вам сказал, что мы можем пройти в любое время. Для нас здесь нет непреодолимой опасности, а для вас она есть. Много ли здесь ваших?» «Несколько сотен. Может быть, тысяча». «Я даже представить себе не мог, что вас соберется так много» ты говорил, что маленький народ не питает любви к человеку. Я говорил также, если помните, что Орду мы любим еще меньше. Стоило только узнать, что маленькая группа людей выступает против Орды, как новость разнеслась повсюду со скоростью лесного пожара. День за днем наш народ собирался по одному и группами. Я не собираюсь обманывать вас. Мой народ не станет соваться на смерть ради вас. У них насчет битвы Кишка-Танка никогда не были хорошими воинами, но они сделают все, что в их силах. «И мы им будем за это очень признательны», сказал Дункан. «Если бы вы обращали побольше внимания на наши советы, то не оказались бы в таком положении. Я ведь особо предупреждал вас, не подходите близко к замку». Из того, что вы мне рассказали, следует, что вы освободились, только благодаря невероятному человеческому везению. Он недоуменно покачал головой и произнес. — Не понимаю, почему человеку всегда так везет. Наш народ не знает, что такое удача. — У нас не оставалось выбора, — уточнил конрад Если бы мы не укрылись в замке, то были бы убиты. «А если бы вы перебрались через реку?» «Уже не было времени», — прервал его думком «Орда догнала бы нас. Они перестроились, когда мы побежали». «Но вы нанесли им немалый урон», — возразил Снупи. «На поле боя осталось много вражеских трупов». «Так-то так», — ответил Конрад. «Но мы не продержались бы. Нас выручили Диана и Охотник, неожиданная сила их атаки». Снупи кивнул. «Да, я знаю». «Теперь мы будем уделять должное внимание тебе и твоим советам», — пообещал Дункан. «Ну а что ты посоветуешь нам на этот раз?» «Ничего», — ответил Гоблин. «Совсем ничего. Вообще никакого плана». «Я много думал», — сказал Снупи. «И все наши тоже. Мы держали совет, и многие предлагали различные варианты, но никто не уверен, что что-нибудь получится». Мы очень боимся, что вы погибнете».